Непрерывно брал и бросал по воздуху загоравшиеся от прикосновения его руки великолепные римские свечи, ракеты и огненные фонтаны, то фосфорически-жемчужные, то ярко-радужные, и всё это, достигая земли, превращалось в бесчисленные разноцветные листы с полными и безусловными индульгенциями на все грехи, прошедшие, настоящие и будущие. народное лекование перешло всякие пределы правда некоторые утверждали что видели своими глазами как индульгенции превращались в отвратительных жаб и змей тем не менее Огромное большинство было в восторге, и народные празднества продолжались ещё несколько дней, причём новый папа чудотворец дошёл до вещей столь диковины и невероятны, что передавать их было бы совершенно бесполезно. Тем временем у пустынных высот Ирихона християне предавались посту и молитве. Вечером четвёртого дня, когда стемнело, профессор Пауль с девятью товарищами на ослах и с телегой пробрались в Иерусалим и боковыми улицами мимо Харам эш-Шарифа выехали на Харет Эн-Насара и подошли к входу в храм Воскресение, где на мостовой лежали тела папы Петра и старца Иоанна. На улице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 Пора исполнить последнюю молитву Христову об учениках его, чтобы они были едины, как он сам с Отцом един. Так, для этого единства Христова, почтим дедушки возлюбленного брата нашего Петра. Пускай на подследах пасёт овец Христовых так-то брат. И он обнял Петра. Тут подошёл профессор Паули. ты есть Пётр теперь это полностью доказано и не подлежит никакому сомнению и он крепко сжал его руку своей правой а левую под лостарцу Иоанну со словами Итак отцы отныне мы едины во Христе так совершилось соединение церквей в среди тёмной ночи на высоком и уединённом месте но темнота ночная вдруг озарилась ярким блеском и явилось на небе великое знамение жена облечённая в солнце под ногами её луна а на голове её венец из 12 звёзд явление несколько времени оставалось на месте А затем тихо двинулась в сторону юга. Папа Пётр поднял свой посох и воскликнул: "Вот наша харугвь. Идём за нею". И он пошёл по направлению видения, сопровождаемый обоими старцами и всей толпой христиан к Божьей горе Синаю. Тут Читавший остановился. — Дама, что же вы не продолжаете? — господин Зетт. — Да рукопись не продолжается. Отец Пан Софий не успел окончить свои повести. Уже больной он не рассказывал, что хотел писать дальше, вот как только выздоровлю. Но он не выздоровел, и конец его повести погребен вместе с ним в Даниловом монастыре. Драма. Ну ведь вы же помните, что он вам говорил? Так расскажите. Господин З. Помню только в главных чертах. После того, как духовные вожди и представители христианства удалились в Аравийскую пустыню, куда из всех стран стекались к ним толпы верных ревнителей истины, новый папа мог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 Ер развелись новые неслыханные виды мистического блюда и деминолатрия.